Ну что ж, возвращаемся в ветхозаветные события, ветхозаветные времена, хотя они уже нас всё более и более готовят к событиям и к провозвестию на самом деле новозаветному. В этом пророческая специфика. Даже сейчас вот кто из вас смотрел вот этот фильм, обратил внимание, что режиссёр Буста Иоанна Крестителя, вложил на самом деле не его слова. В Евангелии таких слов у Иоанна Крестителя нет насчет ритуала и насчет это слова именно из пророка Исаии. Помните, когда вы являетесь пред лице моей, я отвращаю от вас лицо и мне противно благоухание от ваших жертв. Противно мне. Мы с вами остановились в конце книги пророка Иеремии и одновременно в тот исторический момент, когда Израиль и и последние, так сказать, остаток Израиля и Иудеи оказался в вавилонском плену. Мы видели, как отреагировал на всё, что произошло, пророк Иеремия. С одной стороны, он он как бы видел будущие события в двух измерениях. в в ближних, в земных, в земном измерении, в ближнем и в дальнем измерений. Кстати, об этом видении и событиях в двух измерениях, например, говорит э Лука, светитель э, Симферопольский, военный Есинецкий. В своей работе Дух, душа и, и тело, он э у него проскальзывает такая мысль, что у человека как бы есть два глаза. Одним глазом он обозревает временное, земное, а другим взором он видит вечное. И, э, Лука, святитель упрекает своих современников в том, что в последние, ну, в советские это было написанное времена, в основном у наших современников открыт первый, первые, значит, глаз, которым видим земное и временное и не умеем оценивать это с точки зрения вечной. И вот Иеремия, он тоже с земной точки зрения он видел, что да, э, конечно, в скором времени, э, по прошествии испытаний, как это обычно всегда бывает, потому что есть люди, которые Бога не забыли, и какая-то часть народа вернётся, и Бог будет верен своим обетованиям, и всё-таки вот так по земному, однако в религиозном отношении, всё-таки не до конца Израиль погиб, вернётся, восстановится Иерусалим. В этом, как вы помните, он тоже казался безумцем. окружающим. Этот безумец сначала говорил, что ничего, что что всё погибнет, а они его не слушали. Теперь он говорит, что всё всё на самом деле восстановится, они его снова не слушают. И вот тут Еремия нам преподаёт урок. Тот, что он умеет видеть и дальше. И в тех словах 31 главы, в которых мы слышали в прошлый раз, да, он говорит про возвещение о новом завете. Мы видим то, что Иеремия перестаёт принадлежать своему времени и своему народу даже. Он устремлён в будущее, и мы черты этого нового завета видим. То есть эти слова были произнесены. Мы увидим, что дальнейшие пророки, о которых мы сейчас будем говорить, а в частности я имею в виду Иезекииля и второго Исаию, не будут больше поднимать тему или не так будут глубоко видеть тему Нового Завета. Как будто вот произнёс он это слово, и оно осталось для будущего. Однако всё-таки э, э это память сохранится, и э, христиане зовут уже эру Господа Иисуса именно Новым Заветом, новой эрой. И время будет отсчитываться от Рождества Христова. Новая эра, эра Нового Завета. у нас иногда говорят, наши, но ведь э это не наша эра, это новая эра, эра нового завета. И вот, э, уже в плену мы с вами в вавилонском плену мы с вами видим сохранившуюся в его книге деятельность нового пророка израильского Иезекииля. Это очень интересный пророк, очень интересный. Он с одной стороны, священник. И в его, э, то есть он пророк-священник, он, видимо, был из числа священнослужителей, которые после изгнания остались без храма и, э, каждый, наверное, как-то по-своему устраивался в этом новом вавилонском бытии. А вот Иезекииль какой-то особенно человек, ему открываются такие картины, э, которые, э, открываются только пророкам. И э вот, когда первое видение будет описано в третьей главе, э то, что увидел Иезекииль, описывает он так: И сказал мне Господь: Сын человеческий, человек в данном случае, съешь, что перед тобою, съешь этот свиток и иди, говори дому Израилеву: тогда я открыл уста мои, и он дал мне съесть этот свиток.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 сладок как мёд. Это такой распространённый пророческий образ. Пророк вкушает слова Божьи, пропускает через своё внутренности ему сладко слышать Бога, сладко, сладки для него слова Божьи, ему благодатно, что с ним говорит Бог, но сама суть процесса, происходящих на земле, современникам которых он является, вовсе не сладка, она горька. Этот же образ потом повторится в Апокалипсисе. там тоже будет свиток, который будет а э, сладок на устах и горик э в в очереди. Что же такое увидел Езекииль? Он увидел удивительную вещь. Мы сейчас начнём читать первую главу, и мы увидим, насколько необычно описание э того пророческого видения, который описывает Езекииль. В плену. Это всё происходило в плену. Вот как это, было, как это описывает пророк. «И было в 30-й год, в 4-й месяц, в 5-й день месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Ховари, отверзлись небеса, и я видел видение Божие». И я видел. И дальше описывается то, что видел Езекииль. Пока что я хотел бы вам просто процитировать это. «И вот бурный ветер шел от севера,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 и крылья их легкие, и руки человеческие были под крыльями их, на четырех сторонах, и лица у них, и крылья у них, у всех четырех, крылья их соприкасались одно к другому, во время шествия своего они не оборачивались, а шли каждое по направлению лица своего. Подобие лиц их — это лицо человека и лицо льва с правой стороны у всех четырех — А с левой стороны лицо тельца у всех четырёх и лицо орла. И лица их, и крылья их сверху были разделены. Но у каждого два крыла соприкасались одно к другому, а два покрывали тела их. И шли они каждые в ту сторону, которая пред лицом его, куда дух хотел идти, туда и шли, во время шествия своего не оборачивались. И вид этих животных был как вид горящих углей, как вид лампад. Огонь ходил между животными, и сияние от огня и молнии исходило из огня, и животные быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния. Прежде чем я буду читать дальше, хотел бы обратить внимание на то, что во второй главе, написав всё это, Иезекииль скажет: "Такое было видение подобие славы Господней. Итак, сразу, чтобы не делать лишних секретов, и я хочу сказать, что Иезекииль описывает увиденное им в небесах некое картину, которая в его представлении является изображением Божьей славы, то есть, как бы мы сейчас сказали, внутренней божественной жизни. Мы видели, что Исаия видел уже эту Божью славу, написал её достаточно скудно. Иезекииль описывает удивительные подробности, значит, Иезекиилю открыто больше. Он человек уже другого времени, времени не просто в веках другого, а времени страдательного, потому что из глубины страдания праведные люди видят Бога лучше. И вот, э, Иезекииль как человек эпохи внутри изнутри страдания, ищущий Бога, описывает его Гораздо более подробно. И второе, на что я хотел обратить внимание сразу же. Видите, куда дух хотел идти, туда это фантасмагорическое сооружение и двигалось. Куда дух хотел. И мы вспоминаем, конечно, евангельские слова, когда Господь говорит, что дух дышит где хочет. Вот. То есть здесь речь идёт о том, что э божественная воля, божественный промысел, э осуще, э, значит, осуществляется во вселенной, и воля Божья направлена в, в определённую сторону. Это есть движение Божие, движение Божие к людям, движение его по пути строительства, сотрудничества с человеком.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 Когда они шли, шли на четыре свои стороны. Во время шествия они оборачивались, а ободи их высоки и страшны были, а ободию их у всех четырех вокруг полны были глаз. И когда шли животные, шли и колеса подли них, а когда животные поднимались от земли, тогда поднимались и колеса. Куда дух хотел идти, туда шли и они, и куда бы ни пошел дух, и колеса поднимались наравне с ними, ибо дух животных был в колесах». Когда шли те шли и они, когда те стояли, стояли и они, когда те поднимались от земли, тогда наравне с ними поднимались и колёса. Над головами животных. Значит, э то, что мы сейчас увидели, конечно, никто не подумает, что это есть э сам Бог или описание Бога. Это ещё не Бог. Это как бы некое подножие божественной славы. Это И э, автор описывает это подножие божественной славы следующим образом: какая-то фантастическая с нашей точки зрения э, колесница, в которой а э, разные устроиения. Колёса не просто колёса, в данном случае изображают движение, но они не просто движутся. Колёса полный глаз. Значит, это колёса жизни, которые Видит, видит Господь. Полны глаз, то есть многооки и колёса внутри того, э, то, того уровня божественного, где Господь обращается к человеку, где он именно присутствует на земле. То есть Господь многоокий, он видит каждого человека в этом движении, в движении Бога и человека навстречу друг другу. И мы видим, что в этой, я не даже не знаю, как называется, колеснице или вот в этом в этой машине такой сложной, кстати, существуют разные предположения насчёт того, что собой представляло это видение. Одни считают напрямую, что это действительно было такое видение пророка Иезекииля, и он просто добросовестно пытается передать, записать то, что он увидел, а наше уже дело разгадывать, что что что он увидел. Есть правда мнения такие более рационально пытающиеся объяснить объяснить то, что увидел Иезекииль, э, мнения учёных богословов XX века, они, в принципе, сводятся к такому представлению. Хочу об этом вам сказать, если вам это, конечно, интересно. Есть такая версия, что Иезекииль там в Вавилоне Там в Вавилоне же был были храмы, и среди них были величественные храмы, и остались даже зарисовки этих храмов. И есть версия, что Иезекииль вообще вот как и многие иудеи ходил поражённый вот этими великими храмами и картинами ангельских сил, божественных сил, которые были везде и в Ассирии, и в Вавилоне, все эти херувимы, все эти существа. Универсально, они же не только в Иудее был. В Иудее было уникальное представление о Боге, а различные божественные существа, они были нарисованы везде, сохранились везде. И вот, э, э, есть предположение, что просто в его видении вот эта картина, э, которую он увидел на барельефах вавилонских храмов, ожила как картина того, что то, что считается у вавилонян богом, на самом деле лишь нижняя как бы, понимаете, подножие э настоящей божественной славы. То есть то, что они почитают за бога, не бог, а лишь некий механизм, который которым бог ступает по земле. Понимаете, да? То есть как бы сравнение вавилонского язычества с иудейской религии, которое могло произойти, тем не менее, он не отрицает вот этих сил, только считает, что это, конечно, не сам бог и не боги. И не божества, а лишь некий внутри Бога механизм. Вы знаете, что древний человек пытался по-разному, мы с вами об этом уже говорили раньше, изобразить божественные. Вспомните, древних египтян, животные, природа, звезды, сам человек, его тело являлись часто предметами, символами, которые вписывались вот в эти божественные древнейшие иконы, священные изображения. И вот мы тоже здесь видим иконную передачу. этой этих этого подножие славы. Мы видим, что в этой в этой повозке или в этой, значит, вот в этом механизме, которым Бог ступает по земле, ясно прослеживаются четыре существа: лев, телец, орёл и человек. Опять же, мы не знаем, что это такое в данный момент. Мы не понимаем, что это такое, но Иезекииль настаивает на том, что он видел вот в этой, значит, в нижней части своего видения, в этой движущейся, значит, повозке, он в ней видел вот эти четыре существа. Причём он каждый раз обрати внимание говорит: "Я видел льва, я видел тельца". Он не животных там видел. Я видел, он говорит: "Как бы лицо льва. Как бы алла как бы человека, как бы тельца. И вот эти постоянно повторяющиеся как бы говорят о том, что это лишь сравнение, он пытается сравнить то, что он видит с тем, что знает. Мы, вот, понимаете, суть пророчества, мы здесь не видим никакой зацепки, что это такое. Мы никогда раньше ни в откровении Моисея, ни в откровении Авраама, ни у Исаии, ни Иеремии никогда не встречали, что э говоря о Боге, можно говорить, да, максимум, что видел Исая это херувимы, но это понятно, ангельские силы. А что за там лев? А что за телец? Что это такое вообще? Загадка. И вот э когда э произошли уже события евангельские, когда христианская мысль стала со всех сторон, со все стороны обдумывать э личность Господа нашего его служение пытаясь понять многогранность личности Христовой и его служение вдруг увидела христианская соборная церковная мысль, что в служении Иисуса Христа, в его личности явно прослеживаются эти универсальные символические черты. Лев ли он? Конечно, лев, ибо лев это был универсальный символ царя. миссианский символ лев от колена и удина. Было такое слово. Так вот, что из это, это лев. Это намёк на то, что будущий спаситель, то есть приближение Бога к человеку, тот, кто соединит в себе Бога и человека. В самом низу то, что находится здесь на земле, он царь. Царь, и действительно Иисус на протяжении своих речей, особенно последних, говорил о том, что он царь, и царство его не от мира сего. Но он же и телец, жертвенный телец, телец непорочный, телец, агнец, овен, здесь не имеет значения именно конкретно, какой вид животного. В раз других пророчествах мы знаем, был агнец, закланный, но телец – это образ жертвенника. И он, которого мы называем царем, одновременно стал действительно заклятой, непорочной за нас жертвой. Орёл и человек. Орёл это древнейший универсальный символ божественного, духовного, божественного полёта. Орла люди давно почитали как образ. Почему орёл летит высоко? Вообще орёл, вы знаете, и в речах Господних, в притчах часто присутствует орёл как символ эсхатологического пришествия Господня. Там, где будет труп, там соберутся орлы, говорит Господь о чём? О будущих эсхатологических событиях. Причём он говорит это не в том смысле, что вот Иерусалим разложится от грехов, и там, допустим, римские воины его завоют. Он говорит о Царстве Божьем, что когда мир этот исполнит своё служение, наступит другая эра, и говорит: "Опотребляй этот образ, где будет труп, там соберутся орлы". Орёл это образ божественного, духовный образ полёта божественного. И вот поэтому орёл и человек это ещё два взгляда или ещё взгляд на две грани Христова служения или его личности. Он с одной стороны божественен, а с другой стороны человечен. Вот это, еще до конца не понимая, уже увидел Езекииль. Он добросовестно это передал. Он нигде не расшифровывает, он не объясняет. Лев это это, телец это это, орел это это, а человек это это. Это случилось потом, в христианское время. И уже позже, когда одновременно промыслительно совпало, что церковь выбрала из всей совокупности Евангелий четыре Евангелия, то получилось действительно так. Это же не специально подбиралось, это промыслительно получилось, что Матфей, Марк, Лука и Иоанн невольно осветили личность Иисуса именно с этих четырёх сторон: как царя, как загланного тельца, как человека и как Бог. Для Марка он больше закланный агнец, для Матфея он больше царь, мессия, Для Луки он просто человек божественный, но человек. Он Нука именно с исторической точки зрения больше всего подчёркивает человечность Иисуса, а Иоанн, простите, настолько мистичен он об Иисусе, и о его речам говорит только как бы глядя на человека Иисуса с неба. Любое движение Иисуса он комментирует речами о Троице, о взаимоотношениях Отца и Сына, Отца и Духа, Сына и Духа и так далее. То есть вот э это всё открылось потом. Этих же четырёх животных увидит потом Иоанн в апокалипсисе. То есть э Иезекииль не просто рассказывает о подобии славы Божьей. Он рассказывает о том, о тех конкретных чертах, что это не просто слава Божья, а слава Божья раскрывается в каком-то приближении э, э, э вот этих вот новозаветных событий. Но если бы это было бы все, можно было бы упрекнуть э, нас в натяжке. Но здесь есть дальше. И вот это продолжение самое удивительное, и это как бы есть первый приговор иудаизму, не признавшему Иис в Иисусе Христа. Над головами животных было подобие свода, как вид изумительного кристалла, простертого сверху над головами их. Под сводом простирались крылья прямо одно к другому. У каждого кры было два крыла. Да, и так далее. И когда, а? Это всё первой главой, я дальше продолжаю. И когда они шли, я слышал шум крыльев их, как бы шум многих вод, как бы глас всемогущего, сильный шум, как бы шум в воинском стане. А когда они останавливались, опускали крылья свои, и голос был со свода, который над головами их, когда они останавливались, тогда опускали крылья свои. Вот почему я сказал, что то то, что мы видели, это ещё не самая вершина. Над всем этим сооружением Езекииль видит свод. Ну это свод небесный, свод, то, что мы называем духовным небом. Иезекииль над сводом слышит голос. Чей это голос? Это голос Бога. И сейчас мы прочитаем о том, что над этим сводом он он услышал голос, но дальше смотреть испугался, потому что ослепительный свет осяел его, и он побоялся, что ослепнет и дальше посмотреть не мог. Это нормально для ветхозаветного пророка сказать, что дальше был было такое сияние, что я уже отвёл глаза и удивился тому, что даже то мне открыто, что было открыто. Но глядя наверх над сводом, Иезекииль видит вовсе не сияние божественных лучей. Он видит там, и на это мало обращают внимание человека А над сводом двадцать шестой стих первой главы, который над головами их было подобие престола по виду, как бы из камня сапфира, престол над сводом, божественный престол. А над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нём. И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутреннего вокруг И от вида через его и выше, и от вида через его и ниже, я видел как бы некий огонь и сияние было вокруг него. По таком в каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, сразу вспоминаем Ноя, да? Такой вид имело это сияние кругов. Вот чудо. Да, и дальше вот эта фраза из второй главы: "Такое было видение подобие славы Господней". Это, в общем-то, с точки зрения Ветхого Завета чудо то, что описано сейчас. Потому что Иезекииль говорит, что видит славу Господню, описал уже все ангельские силы, все все херувимские силы вот эти крылатые существа. Всё это движение, все эти многоокие колёса, увидел там разные символы, увидел над этим свод, над сводом престол, а за престолом Божьим находится чел над престолом Божьим находится человек, сияющий человек. Я считаю, что вот это место в Езекииле является э потрясающим, потому что и, и иудаизм как будто бы даже не замечает это, ведь одно из обвинений иудаизма вслед за ним ислама в отношении христианства, что каким образом может Бог быть э, близко к человеку, каким образом Бог может стать человеком? Для иудаизма первый аргумент, никогда в священном, как мы могли узнать, поверить то, что Иисус это Бог и человек, когда в священном писании никогда не говорилось о том, что Бог и человек могут быть близко, между ними огромная пропасть. И Иисуса, как вы помните в Евангелии, хотят убить особенно после того, как он называет, говорит, что он был прежде Авраама, называет отцом своим бога, как пишет евангелист, сделая себя тем самым равным бог. Как вы видите, сам езекииль за 5 1/2 веков до рождества Христова в подобии славы Божьей на самой вершине видит сияющего человека. Это, конечно, уникальный момент провидения человечности, Бога и божественности мессии. То есть здесь вот даже если сейчас отвлечься от того, что это вообще пророчество о том, что Христос это э предвечный человек в Боге живущий, то вы понимаете, это мысль Иезекииля такая, что он увидел внутри предвечного Бога вот впечатанный образ человека. Мы Бога по-разному представляем. Вот в своей глубине как какую-то таинственную бездну, божественную глубину удивительную. Благодаря христианству мы можем Бога представлять как Троицу. Но это сейчас. Но оказывается, уже в Ветхом Ветхом Завете открыто, что в Боге есть как бы впечатлённый в него извечно человек. Поэтому э, некоторые богословы дерзают говорить так, что а не только человек несёт, а не только человек несёт образ Божий, но и Бог внутри себя несёт образ человека. Есть такая дерзновенная богословская мысль. Если, конечно, под человеком иметь в виду Христа, только Христа. Ну а дальше Езекииль, конечно, описывает во 2 главе то же, что обычно пророки описывают, что после всего этого видения Господь послал Езекииля произнести к сынам Израилевым непокорным, что они и отцы их изменники предо мною до сего самого дня, что это сыны с огрубелым лицом, с жестоким сердцем, я посылаю тебя к ним, ты скажешь от моего имени, и причем будут ли они тебя слушать или не будут, Ибо они мятежный дом, но пусть знают, что был пророк среди них. Обратите внимание, Господь даже уже не надеется, что израильтяне будут его слушать. Да. А ты, Сын Человеческий, не бойся их, и не бойся речи их, если они волчцами и терными будут для тебя, и ты будешь жить у скорпионов. Не бойся речи их, не страшись, ибо они мятежный дом. Будут ли они слушать или не будут, говори им слова мои, они упрямы. Это, конечно, первая глава Иезекииля, она, наверное, самая интересная у него. Следующий интересный момент, который мы находим у Иезекииля в девятой главе. Но прежде чем я, наверное, да, наверное, прежде чем я при приду к этому, давайте я по-другому поступлю. Давайте так логически оставим сейчас это всё, всё-таки тоже такой момент сложный. Давайте так поступим. Значит, и так представим себе, что вот увидевший это всё Иезекииль теперь исполняет миссию Господню и идёт к людям. Он идёт к людям, идёт по улицам, по площадям, хотя теперь-то особенно это уже не Иерусалим, наверное, ему приходится проповедовать или в домах, или вот в каких-то подобиях синагог. которые э сохранили для себя пленённые иудеи. Он обращается к ним, он говорит: "Для характерно то, что он не утешает их пока что в этой скорби, в этих бедах, Езекииль всё равно произносит э слова, объясняющие причины страшного последствия, страшного последствия грехов, разрушение Иерусалима, разрушение иерусалимского храма. Вы помните, что Иеремия так э так э, пережил трагедию разрушения Иерусалима, что понял, что возврата к тому завету уже не будет. Иезекииль тоже это переживает, хотя не так драматично. Он продолжает в стиле пророка Иеремии обличать э Израиль. А причём чувствуется даже такая взаимосвязь пророка Иезекииля и Иеремии. Возможно, Иезекииль даже был его последователем. Возможно, даже продолжил или был знаком с ними, или учеником его был, потому что очень многие фразы Иезекииль повторяет. Повторяет за Иеремией, например, тот образ, что Израиль это наидёныш, что Израиль это неверная жена, и причём испытывает, и причём, э, простите, употребляет образы гораздо более жёсткие, чем Иеремия. Например, шестнадцатой главы. Было ко мне слово Господне: "Сын человеческий, выскажи Иерусалиму мерзости его и скажи: так говорит Господь Бог. Дочери Иерусалима, говорит Господь Бог, дочери Иерусалима, твой корень и твоя родина в земле ханаанской, отец твой Амарей и мать твоя Хиттианка".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 без Бога. Ты брошенное, брошенное дитя, которое, так сказать, если его не подобрать и не напитать, просто погибнет. Израиль. И проходил я мимо тебя, это говорит Бог устами Иезекииля. И увидел тебя брошенную на попрание в кроваях твоих, и сказал тебе: "Живи! Умножил тебя как полевые растения. Ты выросла, стала большая, достигла превосходной красоты. Поднялись груди и волосы у тебя выросли, но ты была наго и непокрыта. И проходил я мимо тебя и увидел тебя, и вот это было время твоё, время любви. И мы сразу вспоминаем эпоху царя Давида, эпоху царя Соломона. И простёр я воскриле рис моих на тебя и покрыл наготу твою и поклялся тебе и вступил в союз с тобою, говорит Господь Бог. И ты стала моейю. Омыл я тебя водою, смыл с тебя кровь твою, помазал тебя елеем, надел на тебя узорчатое платье, обул тебя в софьяновые сандалии, нарядил тебя в наряды, положил на руки твои запястья, на шею твоя жерелья, и мы вспоминаем песни-песни Соломона, и дал тебе кольцо на твой нос, и серги к ушам твоим, и на голову твой прекрасный венец. Так украшалась ты и так далее, и так далее. Дальше пятнадцатый стих. Но ты понадеялась на красоту твою и пользуясь славою твоей стала блудить и расточала блудодейство твое на всякого мимоходящего, отдаваясь ему. А мимоходящими, как вы помните, были империи, которые окружали Израиль и э либо действительно в буквальном смысле проходили по Иерусалиму, или же просто соседствовали с ним, вовлекая в совместную жизнь.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 Конечно, в данном случае надо обратить внимание на то, что упрёки в отношении Израиля справедливы и как упрёки в отношении каждого из нас, ибо мы, греша, не благодаря Бога и в целом человечество расточаем на самом деле его дары. Мы дышим его воздухом, мы питаемся его пищей, мы живём бытием, которое привёл нас он. Однако Наша жизнь очень часто состоит из целых э и, значит, как бы огромных полос э отчуждения и неблагодарности Богу. Вот. Это же, конечно, этот упрёк справедлив и в отношении к нашей личной душе. Поэтому мы себе вот делаем уроки, для себя делаем уроки из э вот этих вот э стихов. Да, Иезекииль, а Иезекииль, а как это и было принято, конечно, у пророков. обличал народ Израиля в неверии, в язычестве, в забвении своих путей. В 18 главе Иезекииль, заинтересовавшись одним из моментов в новозаветном, если можно так выразиться, откровении своего предшественника Иеремии, решил эту тему подробно объяснить. современным. Вы помните, что одной из черт Нового Завета по Иеремии будет то, что каждый человек будет отвечать за свои только личные грехи, а не за грехи своих предков. Я вам тогда пояснил, что, конечно, это было достаточно новое, это и сейчас новое, потому что люди и сейчас ещё думают очень часто, что в наши страдания в основном за грехи предков. Грехи предков становятся лишь неким фоном, то есть становятся нашей вот этой вот родовой константой, общей человеческой нашей связанностью. Но в юридическом смысле и в смысле реального ответа перед Богом каждый из нас не отвечает за грехи своих родителей. Он лишь несёт на себе всеобщую и в том числе и родовую испорченность и генетические проблемы. Но они и рассматриваются как проблемы, как боль этого человека, а не как греховные волевые поступки. А вот волевые греховные поступки это именно то, в чем внутри этих родовых социальных, народных и общечеловеческих условий данного времени бытия человек сам поступил, сам совершил свой личный вымок. И вот это Езекииль на всех возможных случаях проверяет. Потом, как говорит, опять вспоминает эту пословицу насчёт кислых виноградов и оскомины на зубах у детей и дальше продолжает. Не будут вреть от Господь говорит, говорить пословицу эту в Израиле. Все души мои, как душа отца, так и душа сына, мои души соберешающие, та умрёт. Это первое, что открывает языки. Грешный человек умрет. Праведен, если кто праведен и творит суд и правду, на горах жертвенного не ест, к идолам дома Израилева не обращает глаз своих. Жены ближнего своего не оскверняет, к своей жене во время очищения нечистот ее не приближается, никого не притесняет, должнику возвращает залог его, хищение не производит, хлеб свой дает голодного и нагого покрывает одежду, в рост не отдает и лихвы не берет, от неправды удержит руку свою, суд человеку с человеком производит правильный, соблюдает постановления мои искренне. то он праведник, он непременно будет жив, говорит Господь Бог. Прежде чем пойдем дальше, я хотел обратить внимание, умрет и будет жив, в этой главе звучит очень сильно. Речь идет, конечно, не только о земной жизни. Умрет и будет жив, это в смысле вечность. И мы увидим чуть позже, что у Езекииля есть право так говорить. Он в этом смысле тоже пошел дальше своих предшественников. То есть, если мы помним у одного из малых пророков мы слышали с вами фразу о о вакума праведник верою своей будет жив праведник верою своей будет жив но здесь у Иезекииля это касается уже жизни как таковой что действительно праведный человек в веках живёт не раз грешный человек пока здесь нет ещё речи о раскаянии грешный человек человек в грехах мёртв это как бы Эм, аксиома: грешный человек, человек, погрязший в грехах, мёртв. Но Иезекииль прекрасно понимает, что ситуация э жизненная, гораздо более гибкая и сложная, нежели вот такие, казалось бы, очевидные формулы. В жизни бывает множество разных нюансов. И вот на эти нюансы он тоже здесь в восемнадцатой главе отвечает. Есть ли У какого у него справедника, вот из тех, который он только что описал, который поступает так-то и так-то и так-то, и причём поступает искренно, а не внешне лицемерно, то есть имеется в виду и внутренний мотив благой. Но у него родился сын разбойник, проливающий кровь, и дальше перечисляется всё наоборот: и жену ближнего оскверняет, бедного нищего притесняет, насильно отнимает, берёт лихву и так далее. Он не будет жив. Кто делает все такие мерзости, тот непременно умрёт. профию будет над ним, на нём. То есть праведность родителя в случае греховности сына не э спасает сына. Праведность родителя не спасает сына в случае э вот погружения сына в грехи. За праведность родителя грешный сын не спасён. И наоборот дальше продолжает: языки А говорит он это потому, чтобы показать, что нет такого стопроцентного воздействия. А вы понимаете, какая это была революция, так сказать, в умах, потому что считало, что если праведник, значит, он там до, до седьмого поколения праведник, а если проклятый грешник, то у него до третьего поколения, как минимум, будет все греховные люди. А Иезекииль говорит ничего подобного. Это всё, так сказать, только благие намерения так считать. На самом деле, каждый человек прежде всего пред Богом отвечает за себя. поэтому если отец будет нечестивый, вот такой, например, вышеописанный разбойник, то это не значит, что все дети у него будут такие нечестивые. У него вполне может быть сын или потомок совсем другой. И этот совсем другой потомок будет Богом одарён жизнью в высшем смысле этого слова, и эта жизнь не будет зависеть от греховности его отца. Но, чтобы мы не подумали, что а для Иезекииля, несмотря на всё вышесказанное, человек это лишь а ну, некая теория, чтобы мы не подумали, что он пытается человека вписать в какую-то мёртвую схему. Иезекииль ещё один случай приводит. Он говорит в 21-ом стихе И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и поступать законно и праведно, жив будет, не умрёт. Все преступления, какие делал он, не припомнится ему. В правде своей, которую будет делать, он жив будет. Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь Бог? Ни того, ни чтобы он обратился от путей своих и был жив. И праведник, если отступит от правды своей и будет поступать неправедно, будет делать все те мерзости, какие делает беззаконник, будет ли он жив? Все добрые дела его, которые он делал, не припомнятся. За беззаконие свое какое делать, и за грехи свои грешные, он умрет. То есть, по сути дела, вот этот последний абзац, например, говорит о том, что нет никакого предопределения человеческой судьбы. Нету. В какой-то момент вдруг страшный грешник, может прийти к покаянию по воздействию определённых факторов. И если покаяние будет искренно, Господь ему точно будет относиться к нему так, что как будто бы он не припомнит нему, ему всех его прошлых грехов. Верные э своему духовному учителю э Иеремии, Изекиил э, верил также, что э Иерусалим будет восстановлен. И что храм будет восстановлен. Он много глав посвящает этому вопросу. Но прежде чем говорить о восстановлении, интересно, как Иезекииль описывает то, что произошло с Иерусалимом. Понимаете, для Иеремии Ерем... всё-таки, он более свободный человек. Он от от ритуальной стороны, не будем забывать, что он происходил из рода священников, но сам со священной традицией порвал. Иеремия А Иезекииль никогда не порывал со священством. Он, будучи пророком, оставался священником. Поэтому особенностью пророческого взгляда Иеремии является то, что он очень часто все свои вот эти пророчества, как печальные, так и радостные, пропускал через своё именно священ свящ... вид через видение себя как священника. И вот Поэтому не надо удивляться, что во многих главах Иезекииля волнует судьба храма. Он всё время говорит о храме. И вот если а Иеремия, говоря о храме, говорил в основном о том, что за нечестие израильтян на них обрушилась вот эта беда, за их ложь, за их грехи, то Иезекииль явно видит иерусалимский храм. Он видит, что в нём присутствует слава Господня. И мы тут начинаем догадываться, почему слава Господня у Иезекииля на колёсах. И почему она имеет крылья, вот эта странная машина, изображающая подножие подобие славы Господней. Дело в том, что Иезекииль видит Иерусалимский храм и понимает, что Иерусалимский храм свят потому, что в нём реально присутствует слава Божия. То есть, как бы мы сегодня сказали, живой Бог. В нём присутствует живой Бог. Но горехами своими идолопоклонством, всем, э, чем что вот мы видели, Иезекиль, э, значит, в чём обличал иудеев, люди оскорбляют славу Господню, при этом не стесняются ходить в храм. при этом не стесняются, они находится, э, как бы считать себя детьми Авраама и э считать, что Бог обязан им, э, делать то, потому что они приходят и совершать ритуальные жертвы приношения. И тогда то, что случилось с Иерусалимом, Иезекииль явно видит так. Он видит, что вот эта слава Господня однажды встала и храм покинула. Она покинула храм, и потому храм оказался разрушен. То есть храм оказался разрушен не потому, что его взяли враги, а потому что слава Господня его покинула, он перестал быть на тот момент храмом. Он оказался просто сооружением. Языки. Языки вы видели. И поэтому для него было абсолютно очевидно, что для того, чтобы, как вы понимаете, Иерусалим был бы восстановлен, Сложного-то ничего нет. Нужно просто сделать так и народу верному и покаявшемуся добиться того, чтобы эта слава Господня, которая движется, куда дух дышит, туда она и идёт. Духу, видимо, значит Божьему было невыносимо тогда там. Она должна вернуться в этот на это место, на место города мира, Иерусалима. И тогда храм будет восстановлен. Исходя из логики пророка Езекииля, можно понять, почему сейчас храм в Израиле не восстанавливается. Потому что там нет условий для того, чтобы слава Господня там присутствовала. Поэтому храм восстановлен, восстановлен не восстанавливается. Слава Господня, но это уже позже, да, это уже гораздо позже, это уже в христианские времена, слава Господня в очередной раз покинула. Иерусалим. И поэтому вот Иезекииль верит в то, что слава Господня, она вернётся в Иерусалим, и задолго ещё до а-а задолго ещё до реального возвращения удеев из плена, Иезекииль увидел возвращение этого, увидел, что пока, значит, славы этой нет в земном Иерусалиме, где-то на небесах существует как бы небесный Про, прообраз вот этого вот Иерусалима и слава Господня на это время пребывает там. Видение Небесного Иерусалима очень интересная тема из Икииля. Она потом, конечно, будет продолжена в апокалипсисе. Небесный Иерусалим это Божий город в небесах, как бы настоящий Иерусалим такой, который задуман Богом. Но в каком-то смысле это оказывается пророчеством о Церкви Нового Завета Небесный Иерусалим. И прообраз, и прообраз. Да, получается, да. Все понимают разницу между «пра» и «прообразом». Это интересные вещи, вот чтобы мы не понимали. «Прообраз» – это первообраз. «Прообраз» – родоначальный образ. А «прообраз» – это образ будущего. Это образ, который раскроется в будущем. Обращайте внимание на эти слова. «Прообраз» – это образ будущего. Вообще, есть очень многие слова похожие, например, презрить и презреть. Тоже вот очень интересно, как в молитвах это э варьируется. Господи, не презри меня, но призри на меня. Господи, э не презри на грехи мои, но презри грехи мои. Да. То есть э през презрить это презрение отвергнуть, а призреть это посмотреть, взять к себе. Дом презрения, дом заботы, дом уюта, приюта. В девятой главе у Иезекииля есть замечательный момент. Рассказывая о будущих о будущих событиях, когда идолопоклонники будут уничтожены, и в царстве Мессии воцарится Э-э, значит, божественный порядок и божественная правда, в частности, Иезекииль пишет. И видел он 3:9, глава 3, стих. Слава Бога Израилева сошла с херувима, на котором была к порогу дома. И призвал он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе приборписца. И сказал ему Господь: пройди посреди города посреди Иерусалима и на челах людей скорбящих вздыхающих о всех мерзостях совершающихся среди него сделай знак о чем сказал вслух мой идите за ним по городу и поражайте Пусть не жалеет око ваше и не щадите старика, юношу и девицу и младенца и жон бейте до смерти, но не троньте ни одного человека, на котором знак и ночники от светилища моего. И начали они с тех старейшин, которые были пред, перед до перед домом, и сказали: "Оскверните дом и наполните дворы убитыми и выйдите", и вышли и стали убивать в городе. И когда них убили, а я остался, тогда я пал на лицо своё, запила и сказал: "О, Господи Боже, неужели ты пок... губеешь все остатки Израиля, изливая гнев твой на Иерусалим. И сказал он мне: "Не честь дома Израилева иудина великова весьма. Земля сия полна крови, и город исполнен неправды, ибо говорят они: "Оставил Господь землю сию и не видит Господь". За за то и моё око не пощадит, да. То есть после всего этого ещё и говорят: "Это нас Господь оставил". Не говорят: "Мы Господа оставили". Вы знаете, даже вот иногда бывает в Белогордейских песнях это можно услышать: "За что нас Господь оставил? За что Господь нас не слышит?" и так далее, и так далее. да зато и моё око не пощадит и не помилу обращу поведение их на их голову. И вот человек одетый в льняную одежду, у которого при поясе прибор писца, дал ответ и сказал: "Я сделаю так, как ты повелел мне". Это одна из интереснейших, эм, значит, одной из один из интереснейших фрагментов в описании эсхатологических событий. Я вот сейчас, кстати, вспомнил, что когда-то давно в духовной академии проводился конкурс мультфильмов на православную тему. Это было уже давно, это было уже лет 15 назад. И э был мультфильм когда описывалось э, там по, по ходу сюжета землетрясение, и каждый раз, значит, какой-то город такой фантастический описывался, 100 землетрясений, то, э, значит, репрессии, то какие-то издевательства над людьми, то есть беды, кровь льётся, и каждый раз показывает, как село и от Христа по ступенькам уходит от от города, отходит, уходит из города. Это, конечно, и я вот в обсуждении уже потом этим режиссёру обратил внимание на ложь этого момента. С христианской точки зрения это ложь, когда вот такие события и такая беда, наоборот, надо было показать, что Христос приходит, потому что вся логика христианская то, что в бедах и скорбях Христос наоборот посещает человека, а этот взгляд неблагодарный. Люди живут без Бога, а потом Его же и обвиняют, что Он их оставит. что вот мы несчастные, невинные страдаем, а Бог на составил. Здесь есть, понимаете, э, конечно, мы молчим, потому что сердце бывает и заранено, и как у Иова, мы знаем своими своими это всё. Но тем не менее, человеку иногда надо сказать, что он даже в горе может быть неблагодарным или цемирить, потому что говоря о своём горе, он забывает о том, что и сам он также виноват в том, что произошло. Его доля вины в этом во всём есть. Ну так вот, что же мы с вами здесь такое интересное прочитали. Мы видим, как Иезекииль переживает то, что было в Иерусалиме во время его разрушения. Но это нам немножко напомнило что? Напомнило последнюю казнь египетскую, да, где ангел, став... где косяки и э перекладины были смазаны кровью жертвенно агнцы, и ангел смерти, проходящий по городу, не трогал те Значит, а двери тех домов, не трогал те дома, где было поставлено это этот знак, где косяки и перекладины каким-то образом, значит, были про мы не знаем как точно, но были промазаны кровью агнца. И сейчас, э, как как бы вспоминая это или, может быть, просто ассоциативно, а может это действительно некий универсальный символ. Иезекииль говорит о том, что в видении он явно видит, что не все в Иерусалиме такие, за что Иерусалим, э, так сказать, погибает. что есть действительно страдающие обо всех этих мерзостях. Так вот, люди, истинные остатки израилев, а в перспективе истинная церковь это как раз и есть совокупность людей, истин искренне страдающих о мерзностном состоянии мира. И даже не только мира, а своего народа или э своего города, своего храма, своих, э, так сказать, святых мест, даже в них зараза и испорченность. И вот остаются некоторые искренние люди. Они не погибнут в годину испытаний, они будут Богом спасены. И Езекииль видит, что невидимая рука ставит на челах этих людей некий знак. Так вот, Там, где в нашем тексте написано знак, в еврейском тексте стоит еврейская буква Тав. Да, в христианское время на это обратили внимание и не могли пройти незаметно. Езекиэль в видении того, кто спасется, видел, что спасутся те, на которых ангел ставит букву Тав. Не знаю, не знаю. Не знаю, это, так сказать, упрёк переводчику. Здесь обязательно нужно было сделать сноску. Это факт известный, просто, к сожалению, на это мало обращают внимания. Понимаете, какое чудо? Езекииль видит это. Он видит действительно то, что будет потом. Первые христиане на лоб пальцем так и ставили вот этот знак. Знак креста. Первые на кроди, которых стоит церковь, Теперь вы понимаете и то, откуда берётся ассоциативный образ в апокалипсисе. Антихрист тоже будет ставить свой знак на челе. Значит, знак на челе это образ ума, образ мышления. Знак на руке это образ действия. Поставить знак, клеймо на челе или на руке это значит, кому служит человек умом и дела, мысль и дела. Ну, у Иезекииля, э, не будем придумывать, не не нет речи о руке. Там образ, э, там печать ставится только на чيله, но это не имеет большого значения. Вот. О антихрист ставит, э, печать и на чيله, а может быть, это потому, что антихристовы люди более активно действуют в этом мире. Может быть, поэтому они ещё и на руке. что они, что у христиан больше внутри это всё э запечатлевается, потому что христианинам очень трудно э во внешних делах доказать бытие Христа, им легче внутри внутренним доказательством это э, так сказать, явить мнежели каким-то конкретным вот э, фактом. Хотя бывает и такое, Были же случаи, когда один человек другого связывал, и Петрохил ушёл с ним вместе в костёр бывало такое, но это не всегда. Вот такой интересный момент у нас есть в девятой главе. Ну и, наверное, здесь много, что ещё есть, наверное, самый не менее интересный это э видение сухих костей уже позже а э, После разговоров о новом храме, новом святилище, после того, как э Иезекииль описывает новый храм. Кстати, надо сказать, что когда Иезекииль э описывает новый храм, он описывает его так, как будто это не совсем на земле происходит, в некотором апокалиптическом видит. И вот мы здесь, э, да, 43-я глава Слова Господнего входит в храм, а вот тут у нас 37-я есть глава. Э, речь идёт о собирании Израиля, описывается это очень интересно. Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля. И оно было полно костей. И обвёл меня кругом офленийх. И вот весьма много их на поверхности поля. Они весьма сухие. И сказал мне, сын человеческий, а живут ли кости сии? Я сказал, Господи Божий мой, ты знаешь это. И сказал мне он, из реки пророчество на кости сии, и скажи им, кости сухие слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям сии. Вот я введу дух вас, и оживете, и обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожей, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. И я жрёк пророчество, как повелено было мне, и когда я пророчествол, произошёл шум, и вот движения, и стали сближаться кости к кость кости своей, и видел я, вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал он мне: "Из реки пророчества духу, из реки пророчества сын человеческий, и скажи духу". Так говорит Господь Бог: "От четырёх ветров приди дух И вдохни на этих убитых, и они оживут. И я извлёк пророчество, как он повелел мне, и вошёл в них дух, и они ожили и встали на ноги свои весьма великое полчище. И сказал он мне сын человеческий: костисти весь дом Израилев Вот они говорят, иссохли кости наши и погибла надежда наша, мы оторваны от корня, посему из реки пророчества и скажи им, так говорит Господь Бог, вот я открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших и веду вас в землю Израилеву и узнаете, что я Господь, когда открою гробы ваши и выведу народ мой и вложу вас в дух мой и оживете и узнаете, что я Господь сделал это. сказал это и сделал, говорит Господь. Да, у Господа действительно всякий глагол не э не пропадёт и не будет э не исполнен. Ну вот э здесь явно мы видим, во-первых, э что что это за видение? Сухие сухие кости, поле усеянное сухими костями это образ Израиля вот во время э поражения, во время это духовный образ. То есть Израиль внешне напоминает кости сухие. Что может быть? Как и иногда бывает душа любого человека. Что может быть из этой души? А человек уже высох, так высох когда-то Израиль. Вот. Но для Господа возможно восстановление. Это восстановление происходит в два этапа. Первый этап мы видим, сами кости обрастают жилами, то есть получается тела. Второе в тела вдыхается дух совсем как в сказке о мёртвой и живой воде, да? То есть, э, разговор о том, что а на самом деле это двухэтапный, она о чём говорит? О том, что необходимо сначала покаяться в старом, а потом научиться жить по-новому. Необходимо сначала отказаться от другого, то есть наполнить плотью свою жизнь, поверить в то, что жизнь возможна. А второе это жизнь должна быть другой, она должна не плотью, а духом жить. И вот э, так постепенно, э, э, значит, описывается возвращение будущего возвращение Израиля в Иерусалим. Но этот же образ, конечно, вполне является прообразом и будущего человеческого воскрешения. Если Иезекииль может верить, что высохший и сохший Израиль возвратится и воскреснет в Иерусалиме, Это значит, что воскресение и вечность возможны для Господа. Подобный же образ может быть перенесён на человеческую смерть. Бог силён вдохнуть дух живой в кости сухие человеков. Э-э, конечно, сам процесс воскресения он другой. Он э не так э, осуществляется, но тем не менее это был намёк данный Иезекиилю на то, что в вечности возможно воскресение. Дело пророка Иезекииля в более позднее время, когда Иезекииль, да, который говорит о мессии, Иезекииль говорит о мессии, дома можете посмотреть, например, в 33 34 главу. где, например, в 23-м стихе, и далее Езекииль говорит: "И поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их рабама его Давида, и я Господь буду их Богом, и раб мой Давид будет князем среди них". Я Господь сказал: "Это и заключу с ними завет мира и удалю с земли лютых зверей, так чтобы безопасно будут жить в степи, спать в лесах, Кстати, обратите внимание. Вы видите, если Исаия видит будущее царство как то, что лев ляжет вместе с козлёнком, и змеи там будут безопасны, то Иезекииль совсем по-другому это видит, что удалю лютых зверей с лица земли. Значит, видение обязательного вот диких животных как добрых и ласкающихся к человеку лишь образ, а не реальное какое-то, значит, событие будущей жизни, а? А удалить этих зверей, это может быть как раз тоже образ вот, зла? Да, конечно, конечно, нет но, в лю... нет, но в любом случае, конечно, э, та, так там тоже, там тоже, там тоже, ведь речь не о зоопарке идет. Дело пророка Езекииля в более поздний период Вавилонского плена продолжил еще один пророк, второй Исаия, о котором мы с вами поговорим.